28. Типичная. Российская катастрофа. Суд над высокопоставленными лицами, обвиненными в халатности, повлекшей за собой железнодорожную аварию. Российская империя 1877 год. В техногенных катастрофах, как и в других общественных явлениях, неизменно проявляются определенные черты национального характера. Типичная российская состоит из трех основных этапов. Первое – хотели как лучше. Второе – получилось как всегда. Третье – награждение непричастных, наказание невиновных. Все они четко просматриваются в крупнейшей железнодорожной аварии царской России – Телегульской катастрофе. Ничего не предвещало. 24 декабря 1875 года в Сочельник, в Сильную метель, товаропассажирский поезд, перевозивший в основном новобранцев 14-й дивизии, расквартированный в Кишиневе и Бендерах, подходил к границе между Подольской и Херсонской губерниями. Ему предстояло пересечь долину небольшой речки Телегул. Рельсы здесь были проложены по изгибающейся насыпи высотой около 25 метров. Поезд шел с опережением расписания, и на предыдущей станции по телеграфу было получено сообщение, что перегон свободен, после чего состав отправили. Незадолго до этого дорожный мастер решил сменить лопнувшие рельсы на Телегульской насыпи. О поезде он не знал, и правильное ограждение в виде фонарей выставил только с южной стороны, а с северной, откуда подходил состав, следовавший со скоростью более 20 км в час, обозначений не было. Мастер, схватив сигнальный красный флаг, попытался подать сигнал, но машинист его не увидел и заметил только уже рабочих и разобранный путь. Он попытался затормозить паровозом и стал сигналить кондукторам к торможению вагонными тормозами. Однако кондукторская бригада на поезде была сокращенной. В поезде не было вагонов первого и второго класса, и в результате на три вагона приходился один кондуктор. И эффективного торможения не получилось. Паровоз, оказавшись на разобранном участке пути, сошел с рельсов и упал с насыпи, увлекая за собой состав. Сверху на пассажирские падали хвостовые грузовые вагоны. Возник сильный пожар. Погибло от травм или задохнулось в дыму от 70 до 140 новобранцев из 400 с лишним, и около 120 получили увечья. Достоверно известно, что из сидевших в первых четырех вагонах не спасся решительно никто. Немногие из пассажиров задних вагонов, которым удалось избегнуть страшной смерти, разбежались в неописанном испуге по разным сторонам, так что число погибших до сих пор неизвестно в точности. Достоверно только, что погибло гораздо больше ста человек. Потребовалось немало рук и труда, чтобы разобрать ужасную груду железа, углей и полуобгорелых, изувеченных тел. Многим из приходившим смотреть на эту уборку делалось дурно при одном взгляде на это страшное зрелище. Всемирная иллюстрация. Номер 6. 1876 год. Неотвратимое возмездие. На тот момент это была крупнейшая железнодорожная катастрофа в России. Следствие было поручено товарищу прокурора столичного окружного суда Константину Кесселю, педантичному чиновнику с десятилетним опытом работы. В качестве подозреваемых по делу он определил дорожного мастера. Тот сбежал и, по некоторым данным, сошел с ума директора Русского общества пароходства и торговли РОПИТ, в ведении которого находилась Одесская железная дорога, контр-адмирала Николая Чехачева и его ближайшего сотрудника Сергея Витте, отвечавшего за службу эксплуатации дороги. Виновность дорожного мастера не вызывала сомнений. Он не обеспечил строго требуемые инструкции мер безопасности. С начальством сложнее. С одной стороны, начальник всегда виноват в беспорядках, творящихся в подчиненных ему службах. Но в данном случае речь шла не о дисциплинарной, а об уголовной ответственности, и, следовательно, необходимо было доказать прямую связь между действиями или бездействием Чехачева и Витта и произошедшей катастрофой. «Никто из спасшихся не может припомнить, как и что с ним случилось, не может объяснить, как он спасся». Свистков тревоги они, разумеется, не понимали и о спасении не думали. Сколько можно было понять, последний вагон оторвался от общей цепи и направления вагонов при падении, и они высыпались. Очутясь как-то в снегу, они бросились бежать. Энн Лишин, инженер, заведующий линией Одесской железной дороги. В своих мемуарах Сергей Виттам довольно ловко, как и большинство того, что он делал и о чем писал, выкручивается в вопросе о собственной виновности. «Этот случай произошел от самой возмутительной небрежности дорожного мастера по ремонту пути, то есть такого агента, который совершенно от меня не зависел. Я бы еще мог понять этот образ мыслей, то есть желание привлечь к ответственности меня и Чихачева», Но это должно быть сделано в порядке постепенности. То есть, чтобы было признано, что первый и главный виновник катастрофы есть, несомненно, дорожный мастер и затем его ближайший начальник. То есть, начальник дистанции. Затем начальник ремонта пути, то есть, главный инженер по ремонту пути. А затем уже я. Действительно, следствие в вопросе о подозреваемых обнаружило определенную тенденциозность. Кессель выявил среди основных причин трагедии по меньшей мере три, связанные с возглавляемой ВИТТО службы эксплуатации. Ремонтники в нее не входили. Некомплект кондукторов, отправка поезда вне расписания в отсутствие должных согласований и уведомлений и незнание поездной бригадой особенностей участка, предписываемая скорость прохождения которого была в два с лишним раза ниже той, которую развил состав. Однако он почему-то не счел необходимым привлечь к ответственности лиц, непосредственно виновных в этих нарушениях. В последующих действиях организаторов судебного процесса было немало странного. Обвинительное заключение до передачи дела в суд должна была утвердить Одесская судебная палата, однако ее прокурор Смирнов не нашел в деле признаков виновности руководителей дороги. Тогда, не немытьем так катаньем, дело под надуманным предлогом перебросили в уголовную палату Каменца-Подольского. Этот судебный орган еще не был реформирован и действовал отчасти на основании старых судебных установлений, что обеспечивало его меньшую зависимость от властей. Каменецкий суд рассмотрел дело в отсутствии обвиняемых. Чехачев и Витто не поехали в суд, а мастер находился в бегах и определил каждому максимально возможную меру наказания – 4 месяца тюрьмы. В судебной палате в по системе судопроизводства подчинялись несколько окружных судов, для которых она утверждала обвинительные заключения по уголовным делам и служила апелляционной инстанцией. Трагедия и фарс Сегодня приговор покажется нам неоправданным мягким, но в то время это была максимальная санкция, предусмотренная уложением о наказаниях. Впрочем, адмирал и будущий премьер-министр не отсидели и этого. Начавшаяся русско-турецкая война принесла им важные назначения, и о немедленном исполнении судебного решения не могло быть и речи. Война завершилась в целом победно, перевозки войск осуществлялись без существенных сбоев, и два высокопоставленных чиновника, военный и штатский, получили телеграмму о том, что император отменил решение суда. Однако по прошествии некоторого времени Александр II своей властью дал Чехачеву две недели домашнего ареста, а Витте две недели гауп вахты Министр юстиции Набоков, дед писателя, объяснил императору, что тот не может отменять решение суда. «На это, как пишет Витте в своих воспоминаниях, император Александр II ответил, что раз уж он это сделал, то отменить не может» но что он накажет нас, как он выразился по и приказал Чехачеву посадить под домашний арест на две недели, а меня на две недели на Синную площадь, на Гупвахту. Впрочем, на Гоупвахте Сергей Юльевич только ночевал, так как днями был занят неотложной работой. Трудно представить себе дело, в котором сошлось бы больше типичных примет российской жизни периода любых маломальски заметных реформ. Здесь нет ничьей злой воли, Более того, все вроде бы хотят, чтобы все было как лучше. Начальник станции хочет побыстрее отправить важный поезд, возможно, сочувствуя мерзнувшим в вагонах солдатам. Мастер хочет скорее отремонтировать ставший аварийно опасным участок дороги. Кондукторов не хватает, но не ставить же под угрозу перевозки. Все вроде бы торопятся сделать дело, но из-за этого пренебрегают инструкциями и гибнут десятки людей. Затем выясняется, что для обвинения руководителей дороги нет формальных оснований, А начальников рангом помельче не трогают, потому что общественному мнению нужны звучные имена. И начинаются административно-судебные выкрутасы, направленные на то, чтобы хоть что-то дать, дабы успокоить общественность. А тут война, ну как обычно, и исполнять приговор нецелесообразно, а по окончании ее даже как-то и неудобно. Но великий реформатор, без малейшей иронии, неожиданно выясняет, что он не властен над судом. И все-таки что-то надо дать. В итоге двухнедельное сидение адмирала под арестом в роскошной гостинице «Европейская». Чехачев, находясь в столице, проживал именно там. И ночевки крупного железнодорожного чиновника на Гаупвахте символизируют торжество независимого правосудия. «А люди-то погибли». Кто без намерения учинить убийство, дозволит себе какое-либо действие, противное ограждающим личную безопасность и общественный порядок постановлениям, и последствиям оного, хотя и неожиданным, причиниться кому-либо смерть, тот за сие подвергается заключению в тюрьме на время от 2 до 4 месяцев. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. Статья 1466. Близ станции Берзулы возвышается известная по своему печальному событию Телегульская насыпь. Внизу оврага большой крест, обнесенный палисадником, указывает на то место, где схоронены несчастные жертвы наших железнодорожных порядков. В настоящее время по этой полукруглой насыпи проходят поезда довольно тихо. Алексей Федорович Иванов – веселый попутчик. 1889 год.